6 февраля. Полураспад. Все живут по-разному. По-разному и умирают. Но это не имеет значения. После нас остается лишь пустыня. Пустыня и больше ничего. Харуки мураками. Сегодня ей позвонила Саша. Она как раз думала, чем заняться, а тут такая удача. Саша приехала. Мы с Сашей знакомы еще по Владивостоку, но они подружки... А я раньше лишь видел ее пару раз, а по-человечески познакомился недавно, благодаря старому другу, хотя и опосредованно. Сейчас мой старый друг воспитывает сына и жену и служит при далеком от меня, приморском губернаторе, поэтому ходит в галстуке, который лежит на нем горизонтально. У друга теперь живут И еще «Единая Россия» на лацкане, полированные туфли на ногах и изо всех сил взлелеенная эспаньолка на лице». Отскок. Патина. Год назад, приехав во Владивосток, постарался, как обычно, собрать бывших сокурсников. Кто-то наскоро забежал в кафе, с кем-то, у кого побольше времени и поменьше семьи посидели в кабачке, он не смог. Я прилетел без предупреждения, а он как раз в это время оказался за городом, на даче. Звал к себе, но у меня было всего несколько дней из города не выбраться, поэтому ограничились разговором по телефону и надеждой на то, что уж следующий-то мой приезд наверняка. И вот он, следующий. Ему позвонил одним из первых. Он оказался на месте, но слегка занят, как раз завершается кинофестиваль. Решили пересечься, хотя бы на обед, а там видно будет. Благо, от краевой администрации, где он заведует пресс-группой, до кофейни, в которой я традиционно обустраиваю себе базу по приезде, всего дорогу перейти. Минут через пятнадцать он перезванивает. «Слушай, старик, а ты не хочешь взять у шефа интервью?» Шеф – это губернатор Картавый. Кресло под ним трещит уже не первый месяц. В какой-то момент, когда арестовали очередного его заместителя, а у него самого устроили обыск, шеф вылетел в Москву, типа с подозрением на инфаркт. Лечение, говорят, состояло в раздаче слонов нужным людям. И, видимо, прошло относительно успешно. Во всяком случае, без серьезных осложнений. По окончании терапевтического курса Картавый не сел. Вернее, сел, но обратно в свое кресло. Тем не менее, болезнь, видимо, перешла из острой стадии в хроническую, так что теперь шеф нуждается в капельнице – постоянной пиар-инфузии. «Давай организуем с ним встречу», – сказал мне мой друг. «Он ведь к тебе всегда хорошо относился, с удовольствием давал интервью». Всегда – это, если мне не изменяет память, один раз, когда Картавый только-только сменил в губернаторском кабинете несменяемого монстра. А я тогда оказался во Владивостоке и первым из иностранных журналистов взял у него интервью обо всем. Он, кстати, картавил тогда сильнее, чем теперь. и миджмейкеры не зря икру едят. Но тогда я был в командировке, а теперь в отпуске. О чем и уведомил друга, добавив, что работать в свободное время мне совершенно вломно теоретически готов встретиться с его шефом, если у него есть нечто такое, что в состоянии заинтересовать одну из крупнейших мировых медиаконтор. «Поговорим об этом, когда встретимся на обед», предложил я. Он согласился и не пришел. Вечером практически со всеми оставшимися в городе сокурсниками мы собрались в пивном ресторане в полутора кварталах от торчащего ввысь места его работы которая обычно мерцает серой мраморной облицовкой, а в этот мой приезд оказалось полностью затянутым в зеленое. Ремонт фасада. Из-за чего здание стало похоже на исполинский памятник, покрывшийся патиной. Друга с нами не было, он не позвонил. Видимо, окисляется со временем не только бронза. А раньше он был худ, нагл и лупоглаз носил дырявую джинсу, публично делал вид, что пьет лосьон после бритья «Дзинтерс» и терзал басовые струны в составе стотонного тумана, который, как и всякая уважающая себя рок-группа, время от времени давал концерты. На одном из них мой друг совершил поступок, называвшийся на модном тогда сленге загадочным словом «мунинг». В реалиях перестроечного Советского Союза он вполне мог привести к позорному изгнанию из вуза. Но друга пронесло. Посреди выступления он сложил в себя гитару с длинным грифом, неспешно, с достоинством расстегнул ширинку на болтах, приспустил тертые штаны вместе с исподним в цветочек и гордо продемонстрировал залу свою тощую, бледную и безволосую задницу. На последующие вопросы восторженных почитателей и потрясенных сокурсников скромно отвечал. Популярность коллектива падает, надо же что-то делать. Стотонный туман, несмотря на жертвенные проделки моего друга и старания лидер-вокалиста Вити Мазуты, так и не смог угнаться за друзьями-соперниками Игорем Лагутиным и его троллеем Мумим. Благодаря приятелю-басисту я тоже в какой-то мере был причастен к местной полуандеграундной тусовке. И через много лет, когда Лагутин, уже в ранге всероссийского брит-поп-рока-попс-божества, переселился с семьей За Ла-Манш, наше с ним знакомство само собой возобновилось. На концерте тролля в прославленном джаз-клубе в лондонском Сохо через столик от нас весело наливалась вином группа не по-английски красивых девушек. «Смотри, это не Саша?» Спросил я свою любимую. Какой Саша? Никакой, а какая? Саша. Она в вашей богадельне во Владе моделью подрабатывала. Помнишь, ее лицо сияло по всему городу рекламой мобильных телефонов? Оказалось, что сотрудничество с маленькой фирмочкой на краю света стало началом очень успешной Сашиной карьеры. За несколько лет она успела пошагать по подиумам Токио, Нью-Йорка и Парижа а теперь вот мотается между Москвой и Лондоном, где живет ее бойфренд. Сначала Саша описывала его лишь в общих чертах, и имя назвала только несколькими встречами позже. Но я это имя уже знал, для чего-то же существуют поисковые движки. Счастливчиком оказался наследник самого громкого в Европе баронского рода. Эту фамилию регулярно напоминают с недоуменно-укоризненной интонацией «мужья» жены которых заикаются о новом бриллиантовом колье или о смене обоев в прихожей. Простая история дальневосточной «Золушки», казалось, никак не отразилась на наших с любимой отношениях. Но это только казалось. Теперь я думаю, что именно посещение дня рождения Сашиного барона навело ее на мысль о том, что жить в Лондоне можно только в Кенсингтоне. И не только с ним, то есть со мной. Он, то есть я, помог ей выбраться из любящих объятий Родины и за это ему, то есть мне, большое спасибо. Давай останемся друзьями, я тебя переросла. Когда приходит пора обновлять гардероб, она складывает в пакетик свои вещи, и я отправляюсь с ним в свою любимую деревню Черная Пустошь. Там, между ресторанов, парикмахерских и агентств по торговле недвижимостью затесался маленький магазин, в котором я за даром отдам вещи пожилой китаянке, и она продаст их за сотую долю цены, а вырученные пенни переведет жителям Азии, Африки и Латинской Америки. «Хочешь, я помогу найти тебе новую любовь?» – спросила она недавно. «К благотворительности, как ко всему хорошему, быстро привыкаешь. Пришла пора упаковать в и меня».